Крутое Войнова А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтобы их не перепутать, решили пронумеровать их. Первый пленум, второй пленум, третий пленум и четвертый пленум. Весь первый пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную. Кто раньше откроет магазин? Тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах? А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так. прине совершенно необходимы, но гораздо необходиме декреты. Почему мы забываем то, что чем должна увенчиваться всякая революция? То есть декреты. Например, такой декрет: обязать тётю Шуру в поломах открывать магазин в 6:00 утра. Ну, хоть бы чего бы проще. Нам, облегченным, облегченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать. Как-то раньше не пришло мне в голову. Или, например, декрет о земле. Передать народу всю землю уезда со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так. Передвинуть стрелку часом на два часа вперед или на полтора часа назад. Все равно. Только бы куда передвинуть. Потом слова «черт» надо принудить снова писать через «о». А какую-нибудь букву вообще упразднить. Только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать, а не в девять. мысли роились так роились что я затосковал отозвал в кулары Тихонова мы с ним выпили тминной и я сказал слушай-ка канцлер ну что да не что головный ты канцлер вот что найди другого обиделся тихонов не об этом речь ладя речь вот о чём Если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался. Ущипнул за ляжку Анатолия Ивановича. Ты что же это, открываешь террор? Эх, да так, немножко. А какой террор открываешь? Белый? Белый. Зря ты, это Вадя. Впрочем... Ладно, сейчас не до этого. Надо начать декрет написать. Хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный. Бумага, чернила есть. Всё есть, пиши. А потом выпьем декларацию прав. А уж только потом террор. А уж потом выпьем. И учиться, учиться, учиться. Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул. Да, сплоховал я с этим террором. Но девитись да в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что не слыхано нового всё наше дело. И прецеденты уж считаешь, что не было. Были, правда, прецеденты, но, но разве эти прецеденты? Это так чупуха. Прят смеляет-то. Забавы взрослых шалунов И никакие не прецеденты Летоисчисление Как думаешь, сменим или оставим как есть? Да, лучше оставим Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет Верно говоришь, оставим Ты у меня блестящий теоретик Вадя, а это хорошо Закрывать, что ли, пленум? Дядя Шура в паломах уже и магазин открыла. У него, говорят, есть российская. Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет второй пленум. Пойдем в паломы. В вот Дяти Шуры в паломах и в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в паломы. То есть на 12 верст вглубь территории республики. И там на другое утро открылся второй пленам, весь посвящённый моей отставке с поста президента. Я встаю с президентского кресла, сказал я в своём выступлении. Я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, которого хариус похмелье в 3 дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас? Нет таких, хором отвечали делегаты. Майу, например, хариу, разве нельзя уделать в 3 дня и с похмелья? В секунду две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: "Можно". Ну, так "Вот и кват", продолжил я. "Обойдёмся без президента. Лучше сделаем вот как. Все пойдём в луга готовить пунш, а Бориу закроем на замок, поскольку этот человек высоких моральных качеств. Пусть он тут сидит и формирует кабинет". Мою речь прервали овации и пленум прикрылся окрестные луга озарились синим огнём один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех я ходил миж огней с одной тревожной мыслью ну почему это никому в мире нет до нас не малейшего дела почему такое молчание в мире уезд Охвачен пламенем, и мир молчит от того, что затаил дыхание. Допустим. А почему никто не подает нам руки ни с востока и ни с запада? Куда смотрит король Улав? И почему нас не давят с юга регулярные части? Я тихо отвел в сторону канцлера. От него разила пуншем. Тебе нравится, Вадя, наша революция? "Да", отвечал Вадя. Она лихорадочно, но она прекрасна. Так. А насчёт Норвегии, Вадя? Насчёт Норвегии ничего не слышно. Пока ничего. А что эти вам Норвегия? Как ты что Норвегия? В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо всё получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет. Если с завтра на нас, нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло, и тогда увидишь, что будет. «Садись!» — ответил Вадя. «Кто тебе мешает? Терофейчик? Если хочешь, садись!»